Деловые люди, которых еще вчера считали уголовниками, начали поднимать головы. Характер Бориса Гая к этому времени уже полностью сформировался. Образованный, умный спокойный, он выделялся среди сверстников солидной неторпливостью и рассудительностью. Пять лет он лавировал между новыми русскими, быстро меняющимися министрами и с трудом удерживавшимися на плаву портапарадчиками.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 Налогов не платил, жил спокойно. Обестинной роли Гая знал лишь председатель правления. Однажды случилось непредвиденное.